Глава 8 Если что-то стоит делать, то стоит делать это ради выгоды. Тересий. Гигантским усилием воли я сдерживался не только после того, как мы покинули покои генерала, но и до тех пор, пока мы не отошли за пределы слышимости почетного караула. А когда я, наконец, заговорил, То сумел справиться с предательской ноткой истерии, выдающей мои истинные чувства. «Значит, говоришь, Ааз, — небрежно прокомментировал я, — армии бывают разные, верно? Но Ааза это вовсе не смутило». «Истерика ничего нам не даст, малыш», — заметил он. «Нам нужно здравое мышление», — извини, вздохнул я. «Но разве не здравое мышление втравило нас в эту передрягу?» — Ладно, ладно, — поморщился Ас. Признаю, при первоначальной оценке ситуации я проглядел несколько деталей. — Несколько деталей? — недоверчиво переспросил я. — Аз, это устроенное тобой теплое местечко даже отдаленно не похоже на то, что ты описывал, когда толкал мне эту идею. — Знаю, малыш, — вздохнул Ас. Я определенно обязан перед тобой извиниться. Похоже, нас действительно ждет работа. «Работа!» — завопил я, слегка теряя над собой контроль. «Это будет чистое самоубийство!» Ас печально покачал головой. «Тут ты снова излишне бурно реагируешь. Не обязательно самоубийство. У нас, знаешь ли, есть выбор». «Разумеется!» — язвительно огрызнулся я. «Погибнуть от рук захватчиков или от рук ребят плох сикира. Какой же я дурак сразу не сообразил, даже стыдно за себя!» «Наш выбор», — строго поправил меня Ас, — «выполнять это дурацкое задание или взять деньги и сбежать». Сквозь отяготивший мне душу унылый мрак пробился луч надежды. «Ас», — произнес я с искренним благоговением, — «ты гений! Давай же уходим!» «Куда уходим?» — уточнил Ас. «Обратно в трактир, конечно», — ответил я. «Чем раньше, тем лучше». «Это не входит в наши варианты выбора», — Фыркнул мой наставник. Но ты же сказал, я сказал взять деньги и сбежать. А не просто сбежать, уточнил он. Мы никуда не пойдем, пока не повидаемся с Гримблом. Ну ас? Никаких ну ас! Яростно перебил он. Эта небольшая прогулка стоила нам кучу денег. Нам следует по крайней мере остаться при своих, а то и выжить какую-нибудь прибыль. Ничего она нам не стоила, возразил я напрямик. Она стоила нам времени, затраченного на путешествие, и времени твоего отрыва от учебы, привел контрдовод Ас. А это кое-чего достоит. Но, кроме того, высокомерно продолжал он, тут поставлены на кон вещи поважнее. Какие, к примеру, прицепился я. Ну, например... Э -м -м. Вот вы где, господа. Мы обернулись и обнаружили быстро подходящего к нам сзади Гримбла. «Я надеялся перехватить вас после инструктажа», — продолжал присоединяясь к нам к казначей. «Вы не возражаете, если я побуду с вами? Я знаю, вам не терпится начать свою кампанию, но прежде чем вы отбудете, мы должны обсудить кое-какие вопросы. Например, наши жалования», — твердо добавил Ас. «Улыбка Гримбла застыла». «О, да, конечно. Сперва, однако, надо разобраться с другими делами. Надеюсь, генерал снабдил вас необходимыми для вашего задания сведениями?» «Вплоть до последней отвратительной детали», — подтвердил я. «Хорошо, хорошо!» — радостно засмеялся казначей. Его энтузиазм ничуть не померк от моего сарказма. «Я совершенно уверен в вашей способности разделаться с этим северным сбродом. Должен вам сказать, что я лично выбрал вас еще до собеседования. На самом деле, именно благодаря мне вам в первую очередь и послали приглашение». «Мы это запомним!» — улыбнулся Ас, опасно сузив глаза. Тут мне пришла в голову одна мысль — «Скажите-ка, господин казначей, — небрежно произнес я, — а как вы прослышали про нас?» «А почему вы спрашиваете?» — ответил вопросом на вопрос Гримбл. «Безо всякой особой причины», — заверил его я. «Но так как собеседование оказалось столь плодотворным, я хотел бы послать знак своей признательности тому, кто дал вам обо мне столь лестный отзыв». Выдумка эта была шита белыми нитками, но казначей, похоже, ее принял — — Ну, на самом-то деле его дала одна, скажем так, девица, — признался он. — Довольно миловидная, но так вот сразу мне не вспомнить, как ее зовут. Возможно, за то время, что я ее не видел, она перекрасила волосы. Когда мы встречались, они были зелеными. Вы ее знаете? Я и впрямь ее знал. Только одна женщина знала обо мне и Ази, не говоря уже о нашем местонахождении. И потом, опять же, только одна известная мне женщина отвечала описанию миловидной особы с зелеными волосами. Танда! Я уже открыл, было рот, готовый признать знакомство, как тут Аас, предупреждающий, вогнал мне локоть в ребра. «О, умно, высказался я. Как как... Переспросил Гримбл «Я не могу так вот схода припомнить такую особу», — соврал я «Вы же знаете, какой мы, маги, рассеянный народ» «Конечно», — улыбнулся Казначей Испытывая по какой-то причине облегчение «Теперь, когда с этим покончено», — вмешался Ас «По-моему, вы что-то упоминали о нашем жаловании» Гримбл на мгновение нахмурился Но тут же расплылся в добродушной улыбке Теперь мне понятно, почему мастер Скиф представляет вести его дела вам, Ас, признал он. Лесть приятно, заметила Ас, но на нее ничего не купишь. Мы говорили о нашем жаловании. Вы должны понять, что королевство у нас скромное, вздохнул Казначей, хотя мы и стараемся награждать своих подданных как можно лучше. «Для придворного мага выделены отдельные покои, которые будут достаточно просторными для вас обоих. Вам гарантированный завтрак, обед и ужин, при условии, что к столу вы будете являться вовремя. А также есть возможность... Нет, я, пожалуй, осмелюсь сказать даже уверенность, что щедрость его величества будет простираться и на выделение в конюшне места и корма для ваших единорогов. Как вам это?» Пока «Покамест не густо!» — напрямик заметил Аас. — Что значит не густо? – зарычал, потеряв на миг самообладание казначей. — Пока мест вы нам предложили всего-навсего, — фыркнул Ас. комнату, где мы не будем спать, обед, который мы не сможем есть, и мест в конюшне, которым мы не воспользуемся, потому что будем находиться в поле, сражаясь вместо вас в вашей войне. В обмен вы хотите, чтобы Скиф применил свое искусство для спасения вашего королевства. — По моим расчетам это не густо. — Да, я понимаю ваш довод, — уступил Гримбл. — Ну, вы можете, конечно, рассчитывать и на небольшое жалование. — Насколько небольшое, — уточнил Аас. — Достаточное для покрытия ваших расходов, — улыбнулся казначей. — Скажем, пятьдесят золотых в месяц. — Лучше двести, — улыбнулся в ответ Аас. Наверное, мы могли бы поднять цифру до 75, сделал контрпредложение Гримбл. А мы снизить до 225, предложил Ас. Учитывая квалификацию мага, мы могли бы заплатить, извините, моргнул Казначей, вы сказали до 225? На самом-то деле, поправился Ас, я «я Так я и думал. — улыбнулся Гримбл. — Я хотел сказать до 250. Послушайте, — начал был казначей. — Нет, это вы послушайте, Гримбл, — перехватил его на полпути ас. — У вас был выбор, три варианта. Вы могли удвоить численность своей армии, нанять мага или потерять королевство. Даже при трехстах золотых в месяц скив для вас самая выгодная сделка. Не смотрите на то, сколько вы потратите, смотрите, сколько вы сэкономите. Гримбл несколько мгновений думал об этом. Отлично, согласился он, поморщившись, согласен на 250. По-моему, здесь обсуждалась цифра триста, с ударением заметил я. За это я заработал мрачный взгляд, но не отступил и ответил на него таким же взглядом в упор. Триста выдавил Казначей сквозь плотно сжатые зубы. «Выплачиваемые авансом!» — добавил ас «Выплачиваемые в конце оплачиваемого периода», — поправил Гримбл. «Бросьте, Гримбл!» — начал был ас но Казначей прервал его, подняв руку. «Нет, по этому пункту я должен оставаться несгибаемым», — настаивал он. Всем находящимся на королевской службе платят в одно и то же время, в конце оплачиваемого периода, когда отпирают подвалы казначейства. Если мы нарушим это правило и начнем допускать исключения, то этому не будет ни конца, ни края. — Нельзя ли выдать нам, по крайней мере, часть аванса? — не отставал Ас. — Что-нибудь на покрытие расходов в предстоящей кампании? Определенно нет, — отрезал Гримбл. — Если я выплачу деньги за еще не оказанные услуги то некоторые люди, а точнее Хью плохсикир, что вы собираетесь взять деньги и сбежать, вообще не вступая в бой. Это попало в точку, и я отвел глаза, боясь выдать свою вину. Однако Аас даже глазом не моргнул. «А как насчет взяток?» — спросил он. Гримбл нахмурился. «Для служащего короля немыслимо принимать взятку» не говоря уже о том, чтобы рассчитывать на нее как на часть своего дохода, а любой вашей попытки брать взятку будет тут же доложено его величеству». «Не брать взятки, Гримбл», — срычал Ас, «давать их! Деньги врагу они что, идут из нашего жалования или платят королевство?» «Я серьезно сомневаюсь, что вы сможете подкупить армию противника», — скептически заметил Казначей. «Кроме того, вам полагается спасти положение с помощью магии. Именно за это вам и платят». «Точные сведения помогают даже магии», — с нажимом ответил Аас. «Бросьте, Гримбл, вы же знакомы с придворными интригами. Небольшое заблаговременное предупреждение может сильно посодействовать в любой битве». — Тут вы правы, — признал казначей. — Отлично. Полагаю, мы сможем дать вам пособие на взятки при условии, что оно будет в разумных пределах. — Насколько велики эти пределы? — поинтересовался Ас. — Скажем, пять золотых. — Двадцать пять было бы пять, — твердо сказал Гримбл. Ас некоторое время изучал взглядом своего противника, а затем вздохнул. «Пять — Пять! — согласился он, протягивая руку. Казначей неохотно порылся в кошельке и отсчитал пять золотых. Он даже дважды их пересчитал, прежде чем сунуть в ладонь Аазу. «Вы, конечно, понимаете, — предупредил он, — что после вашей победы мне придется отчитываться за эти фонды». «Конечно! — улыбнулся Ас, лаская монеты. «Вы, кажется, очень уверены в победе, — господин Казначей, — заметил я». Гримбл поглядел на меня, вскинув бровь. «Конечно, уверен, — господин Мак сказал он». «Настолько уверен, что поставил на ваш успех все королевство, и, что еще важнее, свою репутацию. Заметьте, я оценю свою репутацию выше королевства. Это не случайно. Королевства возникают и рушатся, но казначей всегда может найти работу, то есть, конечно, при условии, что рухнуло королевство не из-за его советов. Если вы потерпите неудачу в своей кампании по спасению Пасилтума, то моей карьере конец». Если это случится, господа, то и ваша карьера рухнет вместе с моей. В этом слышится угроза, Гримбл, сухо заметил Аас. Неужели, отозвался с притворной невинностью казначей, это не намеренно. Я не угрожаю, а констатирую факт. Я поддерживаю очень тесные связи с казначеями всех окружающих королевств. С некоторыми из них я состою в родстве. «Все они знают мою позицию в вопросе применения магии против военной силы. Если я окажусь неправ в своих суждениях и вам не удастся защитить посилтум, они возьмут это на заметку, и, следовательно, любой маг, и, в частности, выскив, если станет искать новую работу, будет объявлен обманщиком и шарлатаном. Так как казначеи зачастую контролируют дворы, я не удивлюсь, если они найдут предлог, или вымышленное обвинение, чтобы придать вас обоих смерти, просто из-за доброго ко мне отношения. Способы умерщвления разнятся от королевства к королевству, но конечный результат одинаков. Надеюсь, вы будете помнить об этом, планируя свою кампанию. С этими словами он круто повернулся и ушел, оставив нас молча стоящими в коридоре. «Ну, ас, — сказал наконец я, — «Дашь теперь какой-нибудь здравый совет по поводу нашего положения?» «Конечно!» — не замедлил он с ответом. «Какой же?» — спросил я. «Теперь, когда мы выяснили все до конца...» — серьезно проговорил он. «Теперь ты можешь ударяться в панику».